«Теперь вы в полном составе», — ровным голосом констатировал Дронга. «Я точно могу сказать, что подозреваю одного из вас шестерых. Никто другой не мог убить Пашу и устроить стрельбу по хозяину дома. И я должен установить этого убийцу». Глава десятая. После этих слов уже никто не решился возражать.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 Сергей неплохо ее обеспечил. Где вы были в момент ранения хозяина дома? Я не видел вас в гостиной. Правильно, я просто выходил на одну минуту, кажется, в туалетную комнату, а когда услышал крики, сразу вернулся. Не сразу, возразил Дронга. Вас не было несколько минут. Вполне достаточно, чтобы добежать до соседнего дома. Тем более, если вы выходили не через дверь,